Глава 31. Иерархия и внутригрупповые отношения. Фрагмент статьи о Тяп-Ляпе. Википедии. Во главе банды стояло три человека, которым удалось превратить подростковую шайку в крупнейшую ОПГ СССР. Завдат Файз Рахманович Хантемиров по кличке Джавда, 1956 года рождения. Прирожденный лидер, властный, мстительный,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 Валерий Стёпин, Сергей Антипов, 1949 года рождения, первый лидер группировки «Тяп-ляп». Скряба был просто существо, без чести, без совести, без мозгов. А Стёпин трус, интриган и жадюга. А где лидеры? Александр Маклауд Михеев, 1955 года рождения, участник группировки «Тяп-ляп».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 Когда князев Равиль вошел в первый подъезд, Масленцев велел Витушкину, Лысову и Бирюкову не дать возможности князеву помочь Данчину, и преследуемый ими князев вынужден был убежать на второй этаж подъезда. Тем временем во дворе петряков сзади ударил Данчина по голове, но сбить с ног не смог. Тогда Масленцев нанес Данчину сильный удар кулаком в голову, сбил того с ног, И Масленцев, Петряков, выбежившие Витушкин, Бирюков, стали жестоко избивать Данчина ногами, нанося удары в основном в голову. А лысов разбежался и обеими ногами прыгнул на голову Данчина. Князь Ефравиль пытался отогнать преступников лопатой. Во двор вернулся вышедший Фазлы Ахметов, начал вмешиваться в происходящее Хайбуленте.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 «Разбой!» Якобы я эту машину через «разбой» отнял у Шушары. Вот так все было.